все загоняли в компанию деревенщиков, а он был подлинный экзистенциалист. С толку сбивало то, что он описывал и снимал сельскую жизнь. Алтайские крестьяне плохо связывались в сознании с Камю и Антониони, а зря. Стоит пересмотреть картину, живет такой парень. В начале 70-х советскую интеллигенцию восхитил изящный фильм и о «Жил певчий дрозд» который воспринимался как перенос на родную почву западных, условно говоря, цартровских социально-психологических мотивов и образов. Шукшинский Паша Колокольников в блестящем исполнении Леонида Куравлева на семь лет раньше явил такого героя, обаятельного и бесполезного, в чем существование либо вовсе нет смысла, либо есть столь высший, что не стоит и пытаться его разгадать, разве только догадаться. Правда, под конец шукшинскому персонажу пришлось все-таки в соответствии с каноном совершить подвиг, чтобы оправдать свое место на земле. И это, наряду с деревенским антуражем, помешало разглядеть суть картины. Сам автор уже через четыре года публично пожалел о том, что вставил в сцену геройства, сработала проклятая въедливая привычка, много видел подобных поступков у других авторов и сам поступил так же. В рассказах Шукшин такой слабины не давал. Обладая грубоватым природным чувством юмора, он писал трогательно и смешно о том, что принято было считать серьезным и важным. В эпоху всеобщей заботы «Есть ли жизнь на Марсе?» его персонаж говорит о возможной встрече с инопланетянами и шо драться-кинуться. Шукшинскую деревню населяют бестолковые, одинокие люди, то есть такие, каковы они во всем мире, неуверенные, сомневающиеся, непонимающие. Вон парнишка идет, Ваньки, Малафеева сын. А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои. И все? А зачем? Классический толстовский мотив, очень непопулярный, если вовсе не запретный в шупшинские времена, верное и точный, еще от того, что не афористичный, а расплычный, запинающийся, формулировка мироощущения. Он и других подозревал, что притворяются. Песни поют про любовь, страдают, слышал, даже стреляются. Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей. Надо говорить про любовь, ну давай про любовь. Основная тема — шукшина одиночества. Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Как тщательно он выписывает концовки рассказов, ставит запоминающиеся принципиальные точки. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него, а он шел и плакал. Ему было не стыдно, он устал. Конечно, согласился он, одному плохо. Все ж... Как не больно было, это был праздник, конечно. Где праздник, там и похмелье, то так. Но праздник-то был, был, ну и все. Ходил в сене пить квас, выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо. Человеческую непрекаянность Шукшин ощущал с редкой остротой, с редкой силой описал ее. Шукшин сложился как-то исподволь, появившись в тридцать с лишним лет сразу полноценным писателем. По мемуарам видно, что те, кто встречался с ним в молодости, не могут вспомнить толком ничего интересного. Шукшин словно не вырастал, а получился. Его публицистика многоречива и банальна, сатира, энергичные люди в некотором государстве, прямолинейна и плоска. Он художник интуитивный, а не интеллектуальный. Главные свои темы – безнадежность одиночества и бесполезность существования – он не столько осмыслил, сколько почувствовал, воспринял, прожил. Оттого, наверное, они звучат так естественно и убедительно. Турбаза Телецкое озеро существует с 1936 года. Электропроводка и нужники с тех пор, похоже, не менялись. В домике для ВИПов Предусмотрены ванна и унитаз на четыре комнаты, но не работают, так что лишний раз выходишь на природу. Сортир армейского образца. Стенки тонкие, в одну доску. Из соседней половины отчетливо слышатся голоса. Обычный женский разговор о хуях и пряниках.